Глава 43. Лера. И потом Нина показала мне эту вспышку. Быстро объясняю я и сажусь в машину. Егор, я думаю, что самолет разобьется. Пристегиваю ремень и снова набираю Максиму. Идут гудки? Бегло взглянув на меня, спрашивает Егор и со свистом колес выезжает из двора. Нет, телефон выключен. Захожу в интернет и набираю в поиске. Авиарейсы Москва-Сочи. Ставлю сегодняшнюю дату и в панике смотрю на Егора. Восемнадцать ноль ноль вылет из Домодедова, а в восемнадцать тридцать из Шереметьево. В какой аэропорт ехать? Куда звонить? У тебя есть телефоны людей, с которыми ты работала в его компании? Есть парочка. Киваю я, быстро отпиваю воду из бутылки, чтобы смочить пересохшее горло, и звоню Марине из отдела дизайна. Алло! Марин, привет! Это Лера Савельева. «Ты не в курсе, из какого аэропорта Максим сегодня вылетает в Сочи?» «Хм, нет, не знаю. Но если нужно, могу уточнить у секретаря. Обычно она бронирует билеты для всех сотрудников». «Сделай это прямо сейчас, пожалуйста». «Хорошо, я перезвоню тебе через пару минут». Егор останавливает машину на обочине и включает аварийку. «Зачем ты остановился?» – выкрикиваю я, не находя себе места от волнения. «Лер!» дальше перекресток мне нужно понять куда сворачивать езжай прямо чтобы не терять драгоценное время злюсь я вообще не понимаю что несу если что свернешь на следующем перекрестке давай мы просто дождемся звонка ладно если сейчас тебе позвонят и скажут что нужно ехать в шереметьево то мы на этом перекрестке повернем налево и быстрее окажемся на месте а домодедово вообще в другой стороне если ты не в курсе Я смотрю на часы, и мое сердце начинает колотиться, как после быстрого бега. «Семнадцать пятьдесят пять, Егор! Один из самолетов вылетает через пять минут!» В моей руке вибрирует телефон, и я молниеносно прижимаю его к уху. «Марин, удалось узнать?» «Слушай, я так и не дозвонилась до секретаря. С Максимом Эдуардовичем в Сочи летят два наших сотрудника. Может, попробуешь им позвонить?» «Скинь мне их номера». «Прямо сейчас, умоляю». «Блин, у меня ребенок с градусником лежит на руках. Подожди минут пять. Мне просто не совсем удобно сейчас копаться в телефоне и писать СМС». Марина скидывает звонок, а Егор берет свой мобильник и кому-то набирает. «Сань, здорово. Ты заправщиком в каком аэропорту работаешь? Случайно не в Домодедово?» «Отлично. Сможешь прямо сейчас посмотреть списки пассажиров на ближайший рейс Москва-Сочи?» Нужно срочно найти одного человека. Максим Эдуардович Смирнов. В смысле никак? У тебя что, нет знакомых в аэропорту? Сань, не муди. Если Максим Смирнов есть в списке, то нужно задержать этот рейс любыми усилиями. Нет, не террорист он. Просто я знаю, что... Черт, как бы тебе это объяснить? В общем, самолет, в котором полетит этот человек, упадет. Хочешь – верь, хочешь – нет, но сейчас ты можешь спасти жизни людей». Егор смотрит на часы и багровеет от злости. «До вылета осталось три минуты. Просто посмотри, если он в списке, мать твою. Если нет, то я буду звонить в Шереметьево». «Пока Егор разговаривает с этим непонятливым идиотом, я набираю в интернете номер телефона аэропорта Домодедова. Нужно во что бы ты ни стала задержать этот рейс» плевать если даже максима нет в этом самолете плевать что мне потом придется ответить за этот звонок самое главное не дать взлететь этой машине убийцы до вылета из шереметьево есть еще полчаса мы успеем что нибудь придумать а пока разберемся с Домодедово. сейчас саня попробует посмотреть список пассажиров без всякой надежды на чудо произносит егор я звоню в домодедово решительно заявляю я и услышав звук смс Читаю сообщение от Марины. «Только что секретарь перезвонила. Сказала, что вылет из Домодедова в 18.00. Я с ужасом смотрю на Егора, затем на часы, которые показывают в 18.00. Егор выезжает на трассу, вписывается в поток машин, а я нажимаю на вызов и включаю громкую связь. «Вас приветствует Московский аэропорт Домодедова», раздается в трубке голос робота. В целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Для получения информации о расписании вылетов нажмите 1. Если вам необходима экстренная медицинская помощь, нажмите 2. Если желаете сообщить о найденном багаже, нажмите 3. 4 5 6 7 злюсь я. Пока вы перечисляете все эти долбанные пункты, погибнут люди. «Егорь, ищи другие номера этого аэропорта и звони туда. Может, я полчаса буду дозваниваться до оператора». «Если вам необходима информация о парковках, нажмите «4».» Продолжает робот, которого я готова убить. «Если у вас другой вопрос, нажмите «5» и дождитесь ответа оператора». Я быстро нажимаю цифру «5» и чувствую, как в моей горячей руке плавится мобильник. «Справочная служба аэропорта Домодедово». «Какой у вас вопрос?» – раздается в трубке женский голос. «Девушка, нужно срочно остановить самолет, который сейчас вылетит в Сочи! Он разобьется!» «Так, давайте по порядку!» – тоном психолога произносит она. «Для начала подскажите, как я могу к вам обращаться?» Мое лицо обжигает жар. Внутри все закипает. «Вы хотите спасти жизни пассажиров или нет? Какая к черту разница, как меня зовут?» «Задержите вылет! Немедленно!» «Если вы хотите сообщить о террористической деятельности, то вы вообще слышите меня или нет? Остановите самолет! Не тратьте драгоценное время, иначе погибнут люди! У вас высветился мой номер, вы потом найдете меня, накажете и все такое! Но сейчас, пожалуйста, остановите чертов самолет!» «Самолет уже вылетел», – отвечает она, и из моей слабшей руки выскальзывает мобильник. Егор сжимает губы, ударяет кулаком по рулю и отвечает на звонок: Я уже в курсе, что Максим есть в списках. Свяжитесь с пилотом, сань, предупредите его. Скажите, чтобы немедленно посадил самолет. Он скидывает звонок и, остановившись на светофоре, берет меня за руку. Лер, все обойдется. Сейчас кто-нибудь свяжется с пилотом. Самолет загорится во время взлета, Егор. Надломленным голосом произношу я, Не желая верить, что эта железная птица все же успела подняться в небо. а Азноб разбивает мое тело, пробирает до костей. На пороге моего сознания топчется мысль о том, что Максима вот-вот не станет. Но я прогоняю ее от себя. Не даю проникнуть ей в мою голову. Иначе упаду в обморок от горя и не смогу контролировать ситуацию. Заставляю себя дышать ровно. Я уверена, что все не может закончиться таким жестоким образом. Убеждаю Егора и саму себя. Максим должен узнать, что мы в курсе всей правды. Он должен знать, что ты и мама простили его. Он должен жить, черт побери, жить без клейма, который нес все эти годы. И мне сейчас глубоко плевать на то, простит он меня или нет, добавляю про себя. Главное, пусть просто останется жив. Ты уверена, что правильно поняла видение? Оторвав взгляд от дороги, спрашивает Егор. Нина показала мне, как Максим входит в самолет. Я видела, как этот самолет оторвался от земли и загорелся в небе. Перед глазами со скоростью 25 кадров в секунду проносятся картинки из последнего сна. Я сжимаюсь в комок от боли, разрастающейся в груди, и сама того не желая, начинаю набрасываться на Егора с претензиями. «Максим столько раз пытался рассказать вам правду, но вы его не слушали!» «Даже Нина сумела прорваться в этот мир для того, чтобы оправдать его. Она видела, как он мучился все эти годы и пыталась через меня донести до вас с мамой, что Максим ни в чем не виноват. Она хотела, чтобы вы простили его». Я вытираю рукавом куртки мокрые глаза и заставляю себя заткнуться. В порыве отчаяния я могу наговорить много всего, о чем потом буду жалеть. Сейчас я очень сильно переживаю за жизнь Максима И в этом состоянии забываю подробности измены, которой не было, но в которую все поверили благодаря Тане. Я прекрасно понимаю, что Егор и мама были обмануты, и знаю, почему все эти годы они не пожелали выслушать Максима. Я зря накинулась на Егора с обвинениями. Просто в таком состоянии, как всегда, пытаешься найти виноватых и начинаешь ясно видеть как было бы, если бы тогда, а если бы вот тогда если хорошо подумать, то я тоже виновата в том, что сейчас происходит. Я неправильно растолковала видение, не разобралась во всем до конца и не узнала у самого Максима его историю с Ниной. А ведь могла бы. Что мне мешало подойти к нему и спросить, как погибла его жена? Спросить, как он пережил ее смерть и кто виноват в случившемся? Возможно, он бы вообще не стал говорить со мной на эту тему. А возможно, рассказал бы о том как его неожиданно поцеловала подруга жены. В таком случае я бы призадумалась. А может, он вообще не виноват в смерти Нины и поцелуй в туалете был действительно случайным? Но я не задала ему этих вопросов. Мне казалось, что все очевидно. Сначала история Егора про Серегу подтвердила связь Максима с Таней, а потом и сама Таня говорила о Максиме с подругой. Мне даже в голову не пришло, что она сделала это специально. Мы все виноваты в том, что что-то недопоняли, недослушали или, как в моем случае, не недосмотрела сны до конца. Но запустила этот страшный механизм Таня. Изначально она всех одурачила, и она единственная, кто виноват во всем случившемся. Если б не ее одержимое желание быть с Максимом, то сейчас было бы все по-другому. Максим с Ниной жили бы вместе со своими взрослыми детьми, готовились бы выдать их замуж или женить. Папа Коля тоже остался бы жив, а мама Лида не нуждалась бы в операциях на сердце, которое дало сбой после смерти Нины. Я очень надеюсь, что больше не будет смертей. Но самое ужасное, что я ничего не могу контролировать. Не могу силой мысли остановить железную птицу. Сейчас только одна надежда на сотрудников аэропорта, которые, дай бог, свяжутся с пилотом и попросят его посадить самолет. В мои виски вкручиваются слова радиоведущей. Мы прерываем вечерний стол заказов для экстренного выпуска новостей. Егор, с испугом глядя на меня, прибавляет громкость, а я с колотящимся сердцем смотрю в экран магнитолы. Только что стало известно об авиакатастрофе, произошедшей несколько минут назад. Звучит из динамика новость, от которой у меня темнеет в глазах. Двигатель самолета, летевшего из Москвы в Сочи, Загорелся через несколько минут после взлета. Пилоту удалось совершить экстренную посадку, но в результате жесткого приземления погибли пассажиры. Сообщается, что на борту находилось 163 человека. На данный момент известно о двух погибших, летевших в салоне бизнес-класса. Мои пальцы рефлекторно сжимаются в кулак. Я задерживаю дыхание и, болезненно поджав губы, пытаюсь терпеть боль в груди которую никогда не испытывала. Кажется, в мое сердце только что вошел нож и медленно, на протяжении нескольких секунд, разрезает его на маленькие части. Все. Это конец.